Глава 8. Организм как единое целое. Многоклеточный организм представляет собой совокупность самых различных органов, деятельность которых тесно взаимосвязана. Нарушение работы одного из них сейчас же отражается на деятельности других и всего организма в целом. Вы знаете, что пищеварительная система животных обеспечивает организм питательными веществами. Любое нарушение процессов переваривания или всасывания сказывается на работе всех органов. Не получая достаточного количества питательных веществ, а вы помните, это строительный материал и энергия, организмы замедляют рост. У них нарушается возобновление старых или утраченных клеток, снижается активность, а болезнь почек может привести к отравлению и даже гибели организма. У зеленых растений образование питательных веществ в листьях не может происходить без поступления в них воды и минеральных веществ, которые поглощаются из почвы корнем и подаются в листья через стебель. Любое повреждение корня или стебля нарушает этот процесс. В то же время, без питательных веществ, которые образуются в листьях, невозможен рост тканей ни корня, ни стебля, а значит рост всего организма. Итак, запомните, все части организма, клетки, ткани, органы, системы органов, взаимосвязаны между собой, дополняют друг друга, работают согласованно и составляют единое целое. Растения и животные — это целостные организмы.